Энциклопедия. Флоресский человек в Индонезии. В сентябре 2003 года двое археологов, австралиец Майк Морвуд и индонезиец Раден Суджоно, обнаружили в пещере на острове Флорес в индонезийском архипелаге неподалеку от Явы, Несмотря на одинаковые названия, этот остров не имеет ничего общего с островом Флорес из Азорского архипелага. Скелет неизвестного науки вида, человека флоресского, Homo floresiensis. Скелет, возраст которого определен в 18 тысяч лет, немало удивил ученых, ведь принято считать, что в те времена После исчезновения неанвертальцев единственным представителем человечества на Земле был Homo sapiens, а раз так, то разговор зашел о параллельном человечестве, которое обитало в изоляции на уединенном острове рядом с Явой. В результате раскопок археологи извлекли из земли останки целой семьи. Девять скелетов, один из которых — принадлежавшей тридцатилетней женщине, прекрасно сохранился. Чтобы понять, кем были эти люди, ученые исследовали кости и изучили окрестности. По данным Морвуда и Суджоно, человек Флорецкой был низкорослым. Его средний рост составлял 1 метр, а вес — 17 килограммов. Он ходил на двух ногах и имел мозг размером с апельсин. 400 кубических сантиметров по сравнению с 1400 кубическими сантиметрами у Homo sapiens, хотя это еще не говорит о том, что человек разумный в обязательном порядке умнее его. Флорецкий человек умел изготавливать и использовать кремниевые орудия труда рядом со скелетами были обнаружены, первобытные рубила. Он охотился на крупных животных. В куче отбросов был найден скелет карликового стегодона, местного, ныне вымершего вида слонов, и пользовался огнем для приготовления пищи. По всей видимости, эти люди колонизовали остров 95 тысяч лет назад и спокойно жили на нем, до тех пор, пока их полностью не стерло с лица земли извержение вулкана случившееся 12 тысяч лет назад. Таким образом, речь идет об отдельном виде человека, ростом меньше, чем Homo sapiens, впоследствии вымершим и забытым. Данное открытие представляется доказательством принципа островного развития, гласящего, что чем меньше на острове еды и чем больше крупных хищников, на флорисе до сих пор живут комодские вараны, гигантские ящерицы, достигающие трехметровой длины, тем значительнее уменьшается рост аборигенов. Дополнение Чарльза Уэллса к работе Эдмонда Уэллса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».